Глава 7 Слепота дает уроки ясновидения. Порою Гуинплен упрекал себя. Его счастье вызывало в нем нечто вроде угрызения совести. Ему казалось, что, позволяя любить себя той девушке, которая не может его видеть, он обманывает ее. Что сказала бы она, если бы ее глаза внезапно прозрели?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 «Открыть истину этой слепой звезде». Однажды он сказал Дэе. «Знаешь, я очень некрасив». «Я знаю, что ты прекрасен», — ответила она. Он продолжал. «Когда ты слышишь, как все смеются, знай, что смеются надо мной, потому что я уродлив». «Я люблю тебя», — сказала Дэе. И, помолчав, прибавила. «Я умирала».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 Вся работа мысли, вызванная в ней словами Гуинплена, свелась лишь к тому, что однажды она затеяла с ним вот такой разговор. Быть некрасивым. Что это значит? Это значит причинять кому-либо зло. Гуинплен делает только добро. Значит, он прекрасен. Затем, все в той же форме вопросов, которая свойственна обычно детям и слепым, она продолжала. Видеть. Что называете вы зрячие этим словом? Я вот не вижу, а знаю. Оказывается, видеть — значит многое терять. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гуинплен. Дея ответила. — Зрение скрывает истину. — Нет, — сказал Гуинплен. — Скрывает, — возразила Дея. — Если ты говоришь, что ты некрасив,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 Прибавим, что он не встречал поощрения. На лицах всех женщин, на которых он смотрел, он читал отвращение, антипатию и годливость. Было ясно, что кроме Деи ни одна женщина не могла ему принадлежать. Это способствовало его раскаянию.